Глава четырнадцатая Если принять в расчет фурнитуру и светильники, прибавить сюда стоимость произведений искусства, которыми украшены стены, то квадратный фут в центральной приемной компании «Минерва» в Уинстоне обойдется вам дороже, чем в штаб-квартире любой корпорации штата Миссисипи. Бруно Хикс обожал разбрасываться подобными фразами, особенно перед представителями прессы. Возможно даже, что это была чистая правда. Хиксу на это было наплевать. А в подробности вдаваться он не любил. Зато всегда любил производить на людей правильное впечатление. Приобретя тюремный комплекс, руководство Минервы прежде всего озаботилось тем, чтобы выстроить этот центр, и указание Хиггса архитекторам было простым. «Проследите за тем, чтобы здесь так и разило большими деньгами». Здание центральной приемной располагалось неподалеку от входа с территории в город, как раз напротив блоков с тюремными камерами. Здание было невысокое, двухэтажное, облицованное светлым камнем и в плане представляло собой букву V. Отчасти для того, чтобы оно могло разместиться на небольшой площади, но главным образом, чтобы окна с внутренних сторон здания не выходили на строение, где располагались тюремные камеры а также на дворике для прогулок заключенных. Одно крыло здания полностью было занято под конференц-зал. Хикс пробрался через лабиринт пересекающих комплекс дорожек, огороженных бортиками, как раз в ту минуту, когда тайная сходка в блоке С-2 уже завершилась. Попасть на нее вовремя он так и не успел». Когда он с порзовевшим лицом и запыхавшись распахнул двойную дверь и вбежал в помещение, сидящие там шестеро человек сразу повернули к нему головы. Трое с одной стороны длинного, сделанного из ольхи стола, двое с другой. И один возрился на вошедшего с дальнего конца стола. Это были журналисты, которые явились сюда, чтобы получить информацию о мероприятии, запланированном на пятницу». А вдобавок еще кое-какие сведения, то есть все, что он сочтет нужным, напичкать их, пока они сидят тут, раскрыв рот и слушают, что он скажет. Хикс подождал, пока в кресле устроится еще один соучредитель Минервы — Дэймон Брокман, и отпустил охранника, который присматривал за посетителями. После чего Хиггс приступил к делу, как привык делать всегда — стал во главе стола и, подражая выступающим по телевизору проповедникам, простер к журналистам руки. «Скажите мне откровенно», — начал он, «разве, сидя в этом помещении, можно сказать, что вы находитесь на территории тюрьмы?» Все пятеро журналистов послушно помотали головой, и только шестой в дальнем конце стола никак не отреагировал на этот вопрос. Хикс улыбнулся и продолжил свою речь. Он поведал слушателям одну историю, ту, что случилось с ним и его коллегой Брокманом. Он рассказал о том, как 30 лет назад они познакомились, будучи еще новичками-надзирателями, в одном государственном исправительном учреждении в городе Лабок, штат Техас. О том, какой ужас на них обоих произвели условия содержания заключенных. О том, как они, молодые надзиратели, стали свидетелями вопиющей нехватки средств на это – свидетелями бесчеловечного обращения с арестантами. Потом Хикс подпустил в свой рассказ немного философии, кое-что из Фуко, кое-что из Бентама, Соединил все это вместе для того, чтобы стало понятно, какие идеи лежат в основе принципов, принятых в исправительном учреждении Минерва. Не случайно, кстати, названного именем античной богини мудрости, справедливости и прочих положительных качеств – В учреждении, призванном видеть в каждом заключенном существо, каким оно, собственно, и является, то есть человека. Да, человека, пусть даже и оступившегося, совершившего в своей жизни ошибку, свернувшего не на ту дорожку. Но у которого, тем не менее, еще есть возможность все исправить. И в дальнейшем вносить свой положительный вклад в общее дело. У такого человека есть будущее, при условии создания для него соответствующей среды и оказание ему дружеской поддержки. Хикс рассказал о принятых здесь компанией программах профессиональной ориентации заключенных, о внедряемых новациях касательно их здорового питания и физической культуры, о профилактических медицинских обследованиях, проводимых за счет компании во всех пяти ее учреждениях подобного рода. Свои рассуждения Хикс подкрепил примерами и статистическими данными. Некоторые из них, возможно, даже были точными. Он указал на значительное повышение процента занятости после освобождения и весьма значительное снижение процента рецидива. И закончил он тем, что подвел все вышесказанное к событию, которое должно состояться в ближайшую пятницу. Событию, сверкающему в короне Минервы одной из самых ярких жемчужин спонсируемая компанией программа апелляции для заключенных, которые отметились хорошим поведением и теперь могут убедительно заявить о том, что они стали жертвами неправедного правосудия. Чтобы придать последним своим словам дополнительный вес, Хикс сделал паузу, положил обе ладони на стол и наклонился вперед. Вопросы. Хиксу всегда задавали массу вопросов. Как правило, они касались всяких мелочей. Например, кто является спонсорами, каковы правила приема на работу, о практических подробностях трудоустройства, о правилах посещений заключенных, о случаях насилия в учреждении, случаях организации в среде заключенных различного рода банд. Он ждал вопросов об окружающей среде или о влиянии деятельности компании Минерва на другие сферы жизни города. В последнее время эти темы приобрели жгучую злободневность – и тогда в его выступлении может появиться некий элемент непредсказуемости. И в зависимости от настроения аудитории беседа может принять острый характер. Например, могла быть затронута такая проблема. Нравственно ли получать прибыль, зарабатывая на людях, помещенных в тюрьму? Или достаточны ли принимаемые меры против сексуального насилия над заключенными, которые не могут себя защитить? Имеются ли свидетельства расовых предрассудков среди охранников? Словом, все те аспекты, что требуют более серьезного и осторожного подхода. В течение четверти часа пятеро сидящих перед Хиксом журналистов проставили в своих блокнотах все галочки. Хикс постарался произвести впечатление, будто прежде такого типа вопросов он никогда не слышал, и они ему самому показались весьма интересными. Он ответил на последний, как он надеялся, вопрос и намеревался уже завершить встречу, как вдруг ожил и зашевелился шестой журналист — Тот самый, сидящий на другом конце стола. Самый молодой из всех остальных. Круглолицый, с пухлыми щечками, растрепанными светлыми волосами, выцветшая одежде, купленной в армейском магазине. «Перекрасить волосы, добавить берет, вылетый Че Гевара», — подумал Хикс. Молодой журналист обращал на себя внимание еще кое-чем, а именно тем, что до этого момента не проявлял никакого интереса к происходящему. Казалось, все это время он просто дремал. «Уровень смертности в тюрьмах Минервы шокирует», — заявил он. «Почему он так высок?» Хиггс опустил глаза на Брокмана и секунду молчал. «Уровень смертности в наших исправительных учреждениях», — ответил он, предварительно облизав губы, — «отнюдь невысокий. Вы считаете, что это не так? Можете пояснить?» Брокман достал из кармана мобильник он держал его низко на уровне коленей чтобы никто не видел как он большим пальцем набирает кому то текстовое сообщение у меня есть свои источники информации ответил парень похожий на чегевару открыть их конечно вы не можете спросил хикс совершенно верно ловите рыбку в мутной воде не так ли мой друг ну что ж я скажу вам что вы забрасываете удочку не в тот водоем Здоровье наших заключенных значительно лучше, и средняя продолжительность жизни выше, чем в других аналогичных учреждениях. И это не случайно. Так происходит благодаря нашему уникальному, прогрессивному, человеколюбивому курсу. Если злая судьба привела человека в места заключения, условия, предоставляемые компанией Минерва, пробуждают в нем желание покончить с прошлым раз и навсегда. В этом не может быть никаких сомнений». «Так вы утверждаете, что уровень смертности у вас невысок?» «Да, именно это я утверждаю». «И вы можете подкрепить свои слова точными данными?» «Конечно». «Тогда почему вы их не публикуете?» «С какой целью?» «В них нет ничего необычного». «Вы все равно должны публиковать эти данные ради прозрачности вашей деятельности». «Все, что от нас требуется, в согласии с законами штата и федеральным законодательством, мы публикуем. Это лишь малая часть из того, что должны публиковать учреждения штата и государственные учреждения. Законы принимаем не мы, мы лишь исполняем их, добросовестно и безупречно. Это все дымовая завеса. В ваших тюрьмах серьезные проблемы с наркотиками, и вы тщательно стараетесь их скрыть». Всякий раз, когда ваш заключенный от передозировки попадает в больницу, вы выдаете это за некие превентивные меры, которые вы принимаете, исходя из вашего так называемого гуманизма. И у вас хорошо получается скрывать правду, если кто выздоравливает. Но когда человек умирает, вот тут начинается реальный сюжет, верно? Нет, неверно. Послушайте. Могу ли я, положа руку на сердце, утверждать, что в каком-нибудь из наших учреждений сегодня кто-нибудь не примет наркотик? Нет, конечно. Мы все живем в реальном мире, и я человек не столь наивный. Но когда дело доходит до наркотиков, не нерва, как и во всем остальном, в деле помощи и защиты наших заключенных, оставляет далеко позади все остальные аналогичные организации. Мысль о том, что наркоманы у нас массово умирают, нелепо и смехотворно. «Докажите! Приведите цифры!» «Я...» Но тут за спиной Хикса раздался громкий стук в дверь, и в помещение вошел охранник, который ранее присматривал за журналистами. «Простите, что перебиваю вас, сэр», — произнес он, «но вас просят к телефону». «Ответьте, что я перезвоню. Я сейчас занят. Вам звонит губернатор, сэр». «Да? И что ему нужно?» «Он не сообщил. Сказал, что это срочно, сэр». «Хорошо. Думаю, не стоит заставлять его ждать. А вы, будьте добры, помогите этим добрым людям найти дорогу к выходу. Хорошо?» «Рад стараться», — кивнул в ответ охранник. Хиг снова повернулся к журналистам. «Простите, но на этом нам придется подвести черту. Жаль, конечно, потому что наша дискуссия доставила мне истинное удовольствие. Друг мой, да, я обращаюсь к вам. Я предоставлю вам эти цифры смертности» при условии, что наши юристы дадут мне зеленый свет. С конфиденциальной информацией следует обращаться осторожно, соблюдать существующие инструкции и так далее. А еще я поговорю с одним из наших заключенных. Возможно, он не откажет в любезности побеседовать с вами. Как раз в то время, когда компания Минерва взяла образды правления в свои руки, у этого человека что-то случилось с глазом. Мы с Деймоном уже сталкивались с подобными случаями раньше, много лет назад, в другом исправительном учреждении». Руководство той компании не соизволило пригласить к заключенному врача. Они сочли это слишком дорогим удовольствием, не предоставили ему страховку. Состояние больного становилось все хуже и хуже, и в конце концов бедняга совсем ослеп. То же самое случилось бы и с нашим заключенным, но мы вовремя предоставили ему медицинскую помощь, и теперь он у нас занимается живописью, пишет акварели». «Некоторые выставлены в одной из галерей города Джексон. Этот человек может предоставить вам массу фактов, иллюстрирующих нашу гуманитарную политику. Тут нет места каким-то мифическим мертвым наркоманам. Это я вам гарантирую». Хикс пожал каждому журналисту руку, и когда последний из них вышел, он повалился в кресло, стоящее во главе стола. «Нехороший момент получился. Высокий уровень смертности, ты слышал?» «Что-то уж слишком близко он подобрался. Чуть ли не в самую точку». «Кто он такой, этот щенок?» — спросил Брокман. «Мне он даже нравится. Отличный способ отследить случаи смерти от наркотиков. Надо будет опробовать его на засранцах из колонии Кертиса, копнуть на него компре и выложить как раз в тот момент, когда у них закончится контракт в Канзасе. У нас есть куда более срочные проблемы». А за этим щенком надо понаблюдать. Круглосуточно, пока он не уехал из города. Не надо. Он для нас не опасен. Он ничего не знает. Как ты сказал, ловит рыбку в мутной воде? Пока не опасен. Но нельзя же допустить, чтобы он совал нос куда не следует. Задавал вопросы, если он ищет наркотики. Ну и пусть себе ищет. Все равно не найдет. Во всяком случае так, чтобы связать их с нами. Ты упускаешь из виду главное. Наркота не появляется из ниоткуда. Ее еще надо как-то доставить. А это — контрабанда. Нельзя допустить, чтобы кто-то отследил посылки, которые приходят в тюрьму. А уж тем более уходят из нее. Брокман секунду подумал. — Пожалуй, ты прав, — сказал он. — Оставь это мне. Попрошу присмотреть за парнем. И если понадобится, отбить у него всякую охоту совать к нам нос. — Хорошо. Но это приводит нас к другой проблеме. Я говорю про этого типа из Колорадо, который, возможно, сунул нос в конверт. Я вот что подумал. Не безопаснее ли будет подождать, вдруг он появится в городе? Не появится. Все может случиться. И если он тут окажется, я не хочу, чтобы у него был бы хоть один шанс пересечься с этим журналистом. Иначе нам придется иметь дело и с этим парнем, и с журналистом, который что-то разнюхает». «Ты беспокоишься из-за каких-то пустяков. Я обеспечиваю нашу безопасность и защищаю наши вложения, так что наши планы надо будет подкорректировать. Не отменять же нам церемонию или устраивать ее за закрытыми дверями. Не слушай ты этого Ривердейла, тот парень. Да не шумиха меня беспокоит. Я как раз хочу внимания общества. Она нам нисколько не повредит». Каков у нас худший вариант? Ну, увидит он в телевизоре или прочтет сообщение с фотографией при этом. После того, как все произойдет, уже будет поздно гнать волну. Опасность для нас в том, что он вдруг явится сам и устроит нам спектакль в реальном времени, а этот любознательный щенок сделает стойку. Так что мы предпримем следующее. Оцепление выставим подальше, прикинем, как этот тип может попытаться проникнуть сюда. В конце концов, он ведь бродяга-бездомный. Это существенно ограничивает его возможности. Определим потенциальные маршруты подхода и на всех стратегически важных точках расставим своих людей. Думаю, это не повредит. Хотя все равно остаюсь при своем мнении. Он вряд ли сюда сунется. Предположим, что все-таки сунется. Вопрос, каким образом? Машины у него нет. Взять на прокат он не может, у него нет водительских прав. Может угнать. Такое вполне вероятно. «Что еще?» «Его может кто-нибудь подвести, какой-нибудь знакомый, или доедет на попутке, «Пожалуй, еще...» «Может поступить по старинке, сесть на автобус, если у него есть чем заплатить за билет. В Джексоне есть станция маршрутов дальнего следования, это к нам ближе всего. Думаю, он способен на это, когда припрет. Время уже поджимает, если он уже не в пути. Еще...» Брокман секунду подумал. «Насколько я понимаю, это все». «Хорошо. Значит так. Организуй-ка ты нам следующее. Поставь двоих человек на автобусной станции в Джексоне. Пусть проверяют каждый автобус, который приходит с запада. Еще двоих поставь на стоянке грузовиков на двадцатом шоссе. Если он попытается взять попутку, какие шансы, что он найдет водителя, который едет от Колорадо до Уинстона? Нулевые». «Ему надо будет сделать пересадку, и не одну. В Последний раз на приличном расстоянии отсюда. Он не настолько глуп, чтобы ловить попутку, когда до тюрьмы рукой подать. «Еще двоих поставьте на пересечении с шоссе 61, на тот случай, если он попытает удачи там. И еще двоих на шоссе 87, там, где стройка на полпути из Джексона. Это на тот случай, если он угонит автомобиль или его будет подвозить знакомый». «На том участке одностороннее движение. Машины идут медленно. Легко разглядеть, кто за рулем. И пассажира тоже. Придется задействовать много людей. Ставки слишком высоки. А как насчет самой тюрьмы и дома Анжелы? Наблюдение продолжать? Конечно. Нет никакой гарантии, что он не проскочит. Выходит, привлекать надо будет еще людей. Другого выбора нет». «Возьмите из каждого отряда по паре охранников, исключительно людей Минервы, и чтоб не смели ворчать. А восполнить нехватку из-за выбывших можно, отменив выходные, сдвоев другие дежурства. И еще, из наших людей подыщите мне самого крупного, держите его в резерве, а также тех идиотов, которые мы послали в Колорадо, тоже в резерв». Если кто сообщит, что заметил кого подозрительного, пусть сразу проверят. Если опознание даст положительный результат, сразу высылайте людей. И чтобы на этот раз нейтрализация прошла успешно. Если они быстро туда доберутся, и если наши парни его обнаружат, боюсь, им придется туго. На этот счет у меня появилась одна мысль. Кое-какая подстраховочка на тот случай, если он все-таки проникнет сюда, которая собьет его со следа. «Позабочусь об этом, пока вы будете заниматься остальной логистикой». «Понял. Скажу им Мосли, пусть вышли дополнительные патрули, и проверю, чтобы все его группы имели при себе описание этого Ричера». «Хорошо. Но полицейские должны заниматься только наблюдением. Нам надо справиться самим. Никаких официальных протоколов. Действуйте, Деймон. Дважды все проверьте и перепроверьте. Трижды. И проследите, чтобы каждый был на высоте». Вы же понимаете, что будет, если в пятницу все пойдет наперекосяк».